Следующий день ознаменовался событием, после которого Фролл серьезно засомневался в нормальности командного состава всей учебки в целом, в частности же прапорщика по колену Яма. Началось все с того, что утром подняли их на полчаса раньше, чем обычно, и приказали выстроиться на плацу. Настроение у Сергея Сергеевича было плохое. Лучше бы ему спать. Он прошёлся вдоль строя, не проронив ни слова. Молча развернулся и направился в обратную сторону. Прапорщик резко остановился и пальцем указал себе под ноги. Что это такое? Фро вытянул шею, стараясь разглядеть со своего места. Вроде как бычок. Прапор до таких лет дожил, а не знает Бычок ответил за всех простаков. Это для тебя, он бычок. Для меня же всё, что валяется на плацу, тело, которое лежит здесь не по уставу. Валетов в уставе написано, что на плацу разрешается беспорядочно валяться и народным телам. "Никак нет!" истошно выкрикнул Вальфро. "Вот и я" Что-то такого не припомню. Какой из этого следует вывод? Тело нужно убрать куда следует, а не куда оно положено нерадивым солдатам. Лосев, принеси в кухню музыкальные инструменты. А какие там инструменты? Эй, полнец, приказал мне солдат Лосев. Там знают, какие. Скажите я приказал. Валет коль ты крайний радисию минуту насилки будем переносить тело в человеческих условиях в полном смысле этого слова двое с другого конца берут лопату и начинают рыть могилу по всем правилам метр на давай дава в глубину э думаю вон под тем деревом очень уютно там и упокоится безвременнаушется я душа Шесть человек из Бразилии хор плакальщиц. Натуральные бабки, натуралии. Кто ещё кроме вас поплачет-то ни счастным тели? А вы, мужики, крепитесь. Когда фрол прибежал на место с раздобытыми носилками, трагедия развернулась не на шутку. Шестеро ненормальных выли. как кастрированные коты с придавленными хвостами ещё один в центре напевал какой-то нудный мотивчик со словами господу помолимся господу помолимся господу помолимся вот и гроб оживился прапорщик эй возложим на него тело не по-христиански это на земле валяться бабки плачем с надрывом не расслабляемся а теперь внимаем, тело в гроб кладут. Пошли теперь по одному покойного в лоб, целуем. Отдадим последнюю почётность уснувшему. Разбегаев, без вдохновения целуйте, и не воротите нос от покойника. Неужели на гражданке с дев в камне научился? А вот и оркестр подоспел. Очень хорошо. инструменты раздавать будем тем, кто хуже всех целуется. Первым на очереди Разбегаев. Тебе самая блатная роль, барабаном будешь. Отдать Разбегаеву кастрюлю и половник. Вижу, ещё один отлынивает, не всасался целуется. Тарелками будешь музыкальный ты мой. Простаков и ещё один призывник, габаритами чуть уступающий Алексею Копали, не останавливаясь. Грянула музыка, грохот тальменивал посуды и пародировал похоронный марш, но настолько отдалённо, что Простаков не решился быть такое утверждать даже за солидную сумму. Тела, возложенные на носилки, подняли двое призывников. Так, вот, бечь идём торжественно, как на параде. Подбородок выше, носочек тянем. Хорошо? Медленно подошли к яме. Короч, рыть. Магелщики вылез. Стали вокруг. Бычок, обвязав нитками, осторожно спустили в могилу и засыпали землёй. Вышел аккуратный такой холмик, просто закачаешься. «Прапору б такой!» — по-доброму подумал Фрол, но вслух не высказался. Достав пустую пачку мальбора из нагрудного кармана, по колену яма поставил ее в голове могилы, как мини-монумент. «Спи спокойно, дорогой товарищ!» — с чувством сказал он и посмотрел на часы. «Вот так, товарищи солдаты!» будем провожать каждый бычок следить о чистоте и порядке не допускайте антисанитарии простаков утёрся после земляных работ дебил и всё равно он чувствовал себя виноватым за того кто просил каку на плац нехорошо антисанитария и в самом деле Неделя полетела в муштре и заботе. Процесс выпечки будущих солдат на карантине шёл полным ходом. Призывники формально не ходили в наряды. На практике послабление выражалось в гарантированном ночном сне с 10 вечера до 6 утра и только после прибытия в часть Простакова. До него местные сержанты никого не боялись. фрон не сразу привык к рику дневвального рота отбой рота подъём дневвальный это тот который хранят в тумбочку на входе она на самом деле отдых и покой своих товарищей а в тумбочке всякие разные журналы и уставы только не командиром роты придуманные а теми кто повыше некоторые безымянные авторы и умерли давно а уставы остались Из радостного в учебке, кроме нормальной еды, а с лёгким появлением в роте ещё и сна, пролёт мячал полное отсутствие домогательств к нему. Тут, спасибо Простакову. Никто маленького обидеть не пытался, если бы не его новый друг, кто, пиши, пропала. Другое дело ненавистный утренний осмотр. Воротничок, чтоб чистый. Сапоги, чтоб напидорены. Форма, чтоб не грязная. Пряжка на ремне, чтоб надраяна, чтоб наки не было, чтоб затылок не заросший, чтоб выбрит задолбали. Как хорошо было на гражданке. Встанешь, подойдёшь к холодильничку, возьмёшь баночку пивка, закуришь сигаретку, вернёшься в кровать. обнимешь тёплую сиську включишь видик с парножкой вау а это ходьба строем ну не вышел он ростом всё время один в конце шкандыбает в другое дело лёха а он впереди его всем видать и зачем для того чтобы дойти до столовой надо три круга по плацу давать и песню ворать «Где же ваши жены, наши жены, пушки заряжены?» «Да кому это нахрен надо? Пушки?» — скажете тоже. Зато Лехе нравится. Он идет и во всю глотку орет. В штабе стекла тихонько позвякивает. То ли от того, что так горло панит, то ли от того, что топает один, как целый батальон. В столовой ему на самом деле двойную пайку масла сообразили. Два Ивана. Хорошо, что не придумали тем, кто меньше метра шестидесяти двух, половинку от нормы давать. И самое главное, в столовой не дают салаты. Фрол видел, что на складе овощи есть. В чем же проблема? Валетов не на шутку беспокоился о своем здоровье. Его начало клинить на витаминах. Мысль о неполноценном рационе прочно засела у него в мозгах и отравляла каждый визит в столовую. Лёха письхими звоня разделял, но невольно был вынужден слушать грамотно поставленное нытьё. Здоровый и безтолковый. Он не понимает, что и их так надолго не хватит.